Внимание. Данные аудиоматериалы содержат обсценную лексику и просто грязную брань. Грим Records. Иди просто Workshop представляют Галактика огромна, и верующие в бога императора почитают его во множестве образов. Спиральная заря одна из таких бесчетных сект, разрешенных имперским культом. Но когда группа паломников прибывает на искупление планету Храм Империума, где зародилась секта, они попадают не в тихую гавань просвещения и святости, а в затянутый сажевыми облаками ад, где с трудом уживаются основатели их ордена и необычный полк Астра по мере того, как возрастает напряжение между мирными сектантами и суеверными гвардейцами, вновь прибывшие понемногу раскрывают мрачные секреты, таящиеся в сердце их религии. Пётр Фехербарин. Культы генократов.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 Забудьте о перспективах, обещанных прогрессом и о согласии, ибо во мраке будущего есть только война. Нет мира среди звёзд, лишь вечная бойня и кровопролитие до да смех жаждущих богов. Культы бесчисленные и разнообразны, но под завесой святости, труда или греха, поддерживаемой ими, Истинная цель их остается единой и неизменной. Все, связанное с ними, начинается и заканчивается во тьме. Инквизитор гонил Мордайн из ордо Ксенос, о культах Кинокрада. Пролог. Перерожденное искупление. День и ночь в этом опаленном мире отличались лишь оттенками темноты. Сутки медленно, неторопливо скользили из серости в черноту на протяжении одного холодного часа. Солнце, близнецы планеты, даже вместе поднявшись в зенит, казались просто бледными пятнами на небе, двумя свечками, загрязнённой вуалью. И все же, четыре охотника передвигались только по ночам, покидая логово под топливными цистернами космопорта лишь в непроглядном мраке. Они не помнили, откуда пришли, но им было все равно. Создание стремились к совершенно ясной цели. Они не нуждались в свете и находили добычу по ее теплу, рыская на окраинах загнивающего города, где сами пробудились когда-то. Пойманные одиночки получали стремительный поцелуй укол, который необратимо связывал их с ловчими кровным родством. За три дня они полностью изучили тайные закоулки своей новой территории и собрали пару десятков рабов при всей странности темного мира он стал для них просто очередными охотничьими угодьями. Правда, для одного из ловчих, того, что первым нашел жертву, это было не совсем верно. Существо изменилось, изменилась и манера его охоты. Оно лишь смутно осознавало происходящее, но с каждым часом мысли обретали четкость, а из простых догм, необходимых для выживания, прорастались семена новых возможностей. Так, ловчий превратился в искателя. Его главнейшая задача оставалась прежней, однако животное чутьё быстро сменилось более интенсивным, насыщенным осознанием мира, что позволяло существу думать и планировать свободно, как никогда раньше. Прежде всего, искатель понял, что собратья-охотники не меняются. Хотя всех четверых связывала единая цель, Трое по-прежнему были созданиями чистого инстинкта и всегда будут ими. Теперь они следовали за новым вожаком без колебаний, подчинившись ему. Став альфой стаи, этот хищник не чувствовал ни гордости, ни самодовольства. Он, и как остальные ловчие, был заложником своей природы. Искатель многое узнал от рабов, вытянув из глубины разума знания и концепции, что показались бы раньше бессмысленными в его прежней, забытой жизни. Новый мир не знал недостатков добычи, но она была разбросана по изломанному кольцу игловидных пиков, за которыми лежала только огненная смерть. Личная территория вожака включала в себя огромную базальтовую мезу При взгляде на нее казалось, что кто-то невообразимо могучий, однако весьма аккуратный, рассек прежнюю гору в поясе и создал ровную, пустую площадку для последующих обитателей. Пленники называли эту возвышенность плитой, а свой одинокий город, убогий и дряхлый, что съежился возле ее северного края, Надеждой. На окружных вершинах налипли стропия храмовых зданий, катакомбы под которыми уходили глубоко в камень достигая недр подземного мира. Каждый из этих шпилей являлся отдельным владением, но все они соединялись с плитой каменными мостами. С вершины самого высокого пика всеми ими правила одна сила, которую существа рабы в равной степени уважали и боялись. Они называли эту власть «Сароритас». На пятую ночь после пробуждения хищник взобрался на круглое нагорье у границы своей территории и воззрился на шпиль, где таились в логове правители мира. В ущелье под ними дрожала алая дымка. Там текла между скал бурлящая кровь планеты. Над бездной вздымалась пелена сажи и дыма, непроглядная для меньших созданий, но глаза рожденного в пустоте искателя пронизывали ее, как и тьму силой источников, которой он не понимал и не задумывался о них, вожак направил сознание через стеснину к скоплению куполов и башен возле вершины горы, будто неосязаемый змей. Оно проскользнуло сквозь преграды из железа и камня, выискивая плоть, кости и разум. Извиваясь на грани восприятия, оно преследовало мысли добычи, хватало мимолетные эмоции, цеплялось в убеждения. Но найдя одну только твёрдую решимость, зеркальное отражение его собственной, искатель понял, что сарориты смогут быть для него лишь врагами. такими, что со временем встряпнутся и начнут охоту на охотников. Трое обычных ловчих, что наблюдали за ущельем с позади вожака, беспокойно шевелили когтями. Они чувствовали, как повелитель становится всё агрессивнее. Существа обладали эмпатией, но не разумом. Однако понимали единственное, что имело значение. Скоро мы будем убивать. Покои покое умирающая женщина находились в центральной башне аббатства, сразу под куполом из витражного стекла, где вихри цветных узоров сливались в изображение крыльев. Эта высочайшая точка здания была острием копья чистоты, что пронзало небо витарно. Точно так же, как сестренство Терния Вечного пронзало собою духовную трясину планеты более трех веков гряду. Во время яростных бурь, когда ветра разрывали покров из смога, вялые солнечные лучи просачивались в атмосферу планеты. В такие минуты в куполе словно бы шел радужный дождь, который равно очищал комнату от теней и скорби. Но сегодня вечером царили безветрие и почти полная темнота. Генератора аббатства снова отказал, а от свечей, зажжённых женщиной в начале церемонии, остались только огарки. Теперь её окружала стягивающаяся петля мрака. Она стояла на коленях, подняв глаза к бронзовому барельефу бога императора, перед которым меркло всё прочее в покоях. На этой мистической реликвии, мучении нескончаемом, он изображался в центре созвездий, увитых терниями. Их шипы пронзали плоть императора, и из его широко распахнутого рта вырывался безмолвный крик. На лице божества, расчерченном прямыми линиями шрамов, пылали словно живые, покрытые лаком глаза. Жестокий образ для поклонения, но женщина чувствовала в нем редкую искренность. Важнейшая опора Империума не слава, а жертвенность. Это было кредо её наставницы, но со временем, полным страданий, оно стало её собственным. Учительница всегда знала, что так произойдёт. "Но насчёт моей смерти ты ошиблась", <сёптала> прошептала женщина в прошлое. "Ты умрёшь хорошо", предсказала тогда канонисса Сантанса, изучая забрызганную кровью девочку с огнём в глазах, которая стояла перед ней, истерзанная, но не сломленная испытаниями подтверждение. Но смерти даже самой хорошей недостаточно, ведь после нее ты уже ничего не сделаешь. Девочка замерла под ледяным взглядом, давно очищенным от доброты. Империум ведет бесконечную войну, и долг Адептус также бесконечен. Тебе ясно, послушница? Да, госпожа. Но они обе понимали, что это неправда, что это не может быть правдой. Уж слишком жаркое пламя поلالо в сердце тринадцатилетней девочки. За 55 лет служения её огонь ослабел, но не угас окончательно. Несмотря на ужасы, пережитые ею, и праведные ужасы, творимые ею во имя веры, сердце каноนิссы Виталы Авелин так и не обратилось в кусок льда. Только Бог-император был вправе решать, стала она от этого лучше или хуже своей наставницы. Скоро узнаю. Подумала Авелин, ощутив, как медленный убийца в её лёгких снова сжал когти. На сей раз её потянуло кашлять, но женщина издала лишь влажный лающий звук. По чертам бронзового императора прыгали отблески свечных огоньков, и казалось, что он смотрит то ли с сочувствием, то ли с ухмылкой, жалея или высмеивая меня за жизнь, растраченную в благочестии. Выйдя из транса, Витала раздражённо нахмурилась. В покоях стоял полумрак, с боящим машинным духом так никто и не занялся за время долгого обряда. Энергопитание отказывало в третий раз за три недели, и сестрам приходилось полагаться на свечи и жаровни, но сейчас свет был им нужнее, чем когда-либо. Хранители аббатства уже несколько дней ощущали чье то мрачное присутствие, некое психическое давление, которое словно бы следовало за ними. Это не наш старый враг, объявила настоятельница. Она изящно поднялась с молитвенной циновки, ничем не выдав мучительную боль. Можешь прервать бдение, целистинка. Я осталась с собой». Из занавешенной ниши позади нее выступила высокая женщина. В отличие от канониссы, носившей простую рясу, Целестинка была облачена в полный боевой доспех из элегантно сработанных пластин. Отполированный до жемчужного блеска, он мерцал в полутьме. Лицо сестры скрывалось за скошенным забралом, но витала без лишних подсказок чувствовала беспокойство старой соратницы. "Знаю, Феста, ты не одобряла идею с церемоний, но я пошла на необходимый риск", сказала Авелин. "Сведовала убедиться, что демон не выбрался на свободу. Другая сестра могла бы взвалить такое время на себя, канонисса. Но я сильнейшая из них, по крайней мере, духом", подумала Витала. Я оставила душу беззащитной на долгие девять часов. Любой демон клюнул бы на подобную приманку, даже зная, что ведёт в ловушку. Ты думаешь, что тебе меньше всех терять? Поправила Феста. Как и всегда, Залестинка видела самую суть проблемы. Они с Авелин почти три десятилетия были сёстрами по оружию и вместе преодолевали тяжелейшие испытания в подземельях мрачного мира. Но иногда прозорливость первой сестры утомляла настоятельницу. «Черное дыхание покончит со мной в течение месяца. Воздух этой планеты убил меня, чего не удавалось ни одному демону, безлобно произнесла Витала. Но я отвечу на его отраву очищением. Значит, конвент Санкторум удовлетворил твой запрос, догадалась Феста. Подтверждение пришло вчера. Холодно улыбнулась Авелин. Витарна больше нет. Планета переродилась как Искупление. К нанисси не хотелось упоминать, что за именем следует номер 219. К сожалению, Искупление было достаточно распространенным названием в Империуме, но Витала твердо верила, что немногие миры заслуживают его больше, чем ее собственный. "Ты никогда не говорила мне, какое имя выбрала", тихо сказала Целестинка. "А тебе оно не по душе?" спросила Авелин. Фиеста помедлила с ответом. Это благочестивое название канонисса. Это название, которое сделает нашу планету благочестивой, пылко заявила Витала. Но дело не только в нем. Конвент признал безгрешность Шпири. Мое прошение о смене категории принято. Она положила морщинистую руку на плечо сестры. Витарн искупление, объявлен миром святыни Империума. Такое наследие я оставлю сестренству». Такое наследие я оставлю тебе, моя первая сестра, добавила про себя Авелин. Ибо вскоре ты наденешь мою мантию. Это темная планета при всех ее храмах, возразила Феста. Новое имя ничего не изменит. Оно изменит — хотела крикнуть Витала. Имена формируют суть вещей. Но она знала, что Целестинка никогда не согласится с таким мнением. Возможно, даже назовет его еретическим, хотя Авелин была уверена, что бог-император, которому служили они обе, точно понял бы эту мысль. «Тьма под искуплением посажена на цепь, сестра, пошла в наступление Витала. Мы сковали ее верой и пламенем два десятилетия назад. И все же зло вновь простиралось над шпилями. Иногда порча залегает слишком глубоко к Анониса, Ее уже не вычистить. Ты ошибаешься, объявила Авелин. У женщины горели легкие, и ей хотелось поскорее закончить спор. Мы одолели старого врага и одолеем нового. На шестой день внутреннего странствия в разуме искателя выкристаллизовалось истинное самосознание. С ним явилось понимание перспектив отдаленных во времени и пространстве. Далее хлынул целый поток абстрактных идей и образов, на переднем плане мелькало настойчивое видение спираль, которая непрерывно вращалась и медленно разворачивалась. Вожак не понимал значения этой картины до наступления сумерек, когда её суть внезапно обрела резкую чёткость. Спираль символизировала великую цель, к достижению которой стремился его род, Сароритус, назвали бы её символом охваченный ледяной страстью, искатель быстро перебрал фрагменты суждений, которые украло врагов, проникнув в их цитадель. Понятия, прежде бессмысленные и не значившие для него ничего, теперь озарялись смыслом, и в одно из мгновений вожак назвал великую цель святой. На седьмую ночь повелитель снизошел с этим откровением к своим рабам, и они вырезали священную спираль в реальности на дереве и камне некоторые на своей плоти. Последний, выказав такое поклонение, возвысились от рабов до учеников, а их благоговение, в свою очередь, вознесло искателя в пророки. К девятой ночи путь вожака был ясен, но сияние спирали омрачало тень. Женщина-воин, что невольно вдохнула в неё жизнь, вооружившись верой, Пророк еще раз направил свой разум в крепость врагов, на неприступной скале, желая испытать новый внутренний взор. Теперь ему удалось отыскать трещины безумия в духовной броне неприятелей. Как правило, оно лишь укрепляло сплав, но в немногих случаях разъедало его, и наиболее сильно это проявлялось у существа, называемого сестрой Этелькой. Воли ее ослабляли мрачные сомнения и еще более мрачные сожаления. Ночь за ночью пророк одарял воительницу на вопросами, которые она полагала своими, исподволь проникая ей в голову и направляя ее взгляд, пока женщина не увидела тайные ереси сестер. Тогда ее верность рухнула, обернувшись сначала отвращением, затем ужасом и наконец ненавистью. Так сестра Этелька, вовлеченная в священную спираль, стала ее первым апостолом. На девятнадцатую ночь пророк собрал паству и огласил приговор. Те, кто отвергает божественную цель, да будут очищены. В тот же час канонист Себетала Абелин вырвалась из увитого шипами лабиринта лихорадочного сна и пробудилась в святилище аббатства, распростёртая перед мучением нескончаемым. Искожённый пыткой бронзовый лик императора был забрызган каплями крови и чёрной мокроты из лёгких женщины. Кто есть истина в имени? спросил кто-то из ниоткуда. Затем Авелину слышала крики. Грохот стрельбы и свист пламени, что разносились по сводчатым коридорам цитадели вспетались в какофонию рыков, гортанных песнопений и нескончаемых бессловесных шепотов, которые словно бы сочились из воздуха. Пылали настенные гобелены огромного нефа, озаряя все вокруг адским сиянием. И в их свете целистенка Феста с тремя выжившими сёстрами обороняла от захватчиков алтарь аббатства. Судя по саже, въевшейся в кожу, и кроваво-красным глазам, еретики были обычными заблудшими жителями Витарна добытчиками магмы, рабочими очистительных заводов и мелкими чиновниками, благодаря которым еще держалась чахлая прометиевая индустрия плиты. Столь блеклые личности всегда служили архиврагу пушечным мясом. Но Феста горько сожалела об их падении. Мы должны были заботиться о ваших душах, шептала она, кося людей очередями штурмболтера. Но глаза наши смотрели в прошлое. Невозможно было понять, сколько проклятых ворвались в крепость, но нацелистенка боялась, что слишком много. Хотя их самодельные дубины и секачи не могли сравниться с благословенным оружием сестёр, иотики сражались с яростным, бесстрашием одержимых. На глазах Фесты, костлявый подросток справа от нее прыгнул вперед, обхватил болтер сестры Галины и, потянув, направил ствол себе в грудь. Следующий снаряд разорвал юнца на куски и воительницу окатила кровью, но жертва отступника принесла его товарищам несколько драгоценных секунд. Добравшись до палача юноши, они просто погребли её под своими телами. Терестенко пыталась прорубиться к Галине, но толпа оказалась непроходимо плотной. Нас слишком мало, решил Феста, отступая к алтарной части храма вместе с уцелевшими соратницами. В меси и вечного насчитывалось меньше 50 сестёр битвы, и многие умерли ещё до того, как поднялась тревога. Большинство из них зарезали во сне. Нас спрятали. прошептал голос Авелин из Вокса в горжете целистинки. Феста знала, что настоятельница сейчас в святилище наблюдает за боем из глаз черепа, который парил над ордой. Кто-то открыл ворота еретикам. Одна из нас. Невероятно. Залистенку попытался схватить старик, бледный как мертвец. Он еще улыбался, когда женщина размазжила ему голову прикладом болтера. Это единственная вероятность, измученно прохрипела Витала. Не доверяй никому, сестра. Феста представила, как сгорбленная старуха сидит во тьме, пока ее воительницы истекают кровью во имя Тернии. Она знала, что Авелина Едва может ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться, но в сердце своём не чувствовала к ней жалости. Именно канонисса навлекла на них погибель. Следовало оставить этот мир его судьбе витала, горько подумала Целестинка. Когда её отделение поравнялось со статуей Прокседа, возносящейся, необъяснимое чутьё заставило сестру взглянуть вверх. К мраморным плечам святой приник тёмный силуэт какая-то бесформенная, ощерившаяся горгулья, создание из одних лишь костей, клыков и слишком многих лап. Прежде чем Феста успела выкрикнуть предупреждение, существо выбросило вниз неправдоподобно длинную руку и насквозь пробило нагрудник сестры Арианны когтями, похожими на силовые косы. Тем же движением тварь вздернула женщину в воздух. Выжившие сестры накрыли плечи изваяния огнем, но враг нырнул в укрытие. Миг спустя толпа обрушилась на них, иретики цеплялись за оружие воительниц и угрожали повалить их на землю, как несчастную убитую Галину. "Дьямон!" рявкнула Феста, размахивая штурмболтером. Она пыталась вырваться из давки, не упустив при этом из виду горгулью. Чудовище перескочило на другую статую, унося в лапах Арианну, будто сломанную куклу. Спустив пронзительный вой, оно выпрямилось и прыгнуло на Целестинку. Не обращая внимания на удары еретиков, Феста нырнула в толпу и пробилась через нее, раскидывая врагов всей мощью доспеха. Горгулия врезалась в пол позади нее, снесла голову что-то распевающему безумцу и вихрем, когтей разорвала другого в клочья, преследуя воительницу. Женщина крикнула, почувствовав, как лапа твари глубоко распорола на спинную пластину и плоть под ней. Потеряв равновесие, она с такой силой рухнула на пол, что на забрале осталась вмятина. "Бедняжечка!" прорычал грузный рабочий, вставая между чудовищем и целистинкой. Замахнувшись, он опустил на её шлем секач, который сжимал двуручным хватом. Удар сотряс череп Фесты и сломал ей нос, но не пробил священный керамид. Прежде чем здоровяк повторил выпад, рвущаяся к цели гаргулья разодрала его в валы и ошмётки. Птом мгновенная передышка позволила Целестинке поднять штурмболтер и встретить тварь очередью снарядов. Поставились к тернии. Оскалилась Феста, в виде как болты врезаются в разинутую пасть, раскалывают частокол клыков и отбрасывают существо назад. Микс спустя снаряды взорвались, распылив череп горгульи и Целестинку черным и хором. Даже после смерти тварь несла гибель, дергаясь в резких судорогах. Толпа сомкнулась вокруг женщины, закрыв от нее упавшее чудовище. С ней пришли демоны, выдохнула Феста в Вокс, когда еретики обрушили на нее град ударов. В мире не осталось ничего, кроме боли в изрезанной спине и пьянящего кисло-сладкого аромата крови мерзкого отродья. Смарад вызывал головокружение, но был странно привлекательным. Словно отзываясь ему, шепоты, что звучали из стен, приобрели лукавые, бархатные нотки. Они говорили без слов, но их обещание было безошибочно ясным. Страдание закончится, как только она изобьёт чудесной крови, тёмной, как вино. Феста отвергла искус первобытным ревом, чем-то средним между смехом и плачем. «Я Сароритас выкрикнула она, заставляя себя подняться на ноги и силой, приданной ей доспехом, пробиваясь через толпу. Страдание моё вино. Прежде чем противники успели вновь навалиться на целестинку, она перебила их короткими точными очередями и продолжала стрелять, пока не осознала, что враги закончились. Видимо, штурм закончился или же толпа отступила. Не твёрдо стоя на ногах, Яста оглядывала следы побоища в нефе, пока её руки сами по себе вставляли в оружие новый магазин. Зал усыпали многие десятки изувеченных тел, среди которых лежала и Атакита, последняя из её сестёр, но павших быстро окутывала тьма. Гобелены на стенах уже догорали. Генератор аббатства снова отказал, но на сей раз, как подозревала воительница, не просто так. Целестинка затрещал бокс. Снизившийся сервочереп уставился на фесту бездушными глазницами, из которых торчали датчики. Не отвечая канониссе, женщина включила на шлемный люминобруч и отвела помещение его узким лучом. Нечто мелькнуло среди колонн справа от неё. Залестина резко повернулась и послала вперед неприятелю скоростную очередь. Сестра не могла как следует прицелиться в сгорбленное, многорукое, стремительное существо, и оно исчезло в тенях. «Здесь ещё демоны!» – прошипела она в вокс. "Возможно, ещё много. Я видела их", скованно ответила Авелин. "Но не могу распознать их". Феста представила, как настоятельница яростно роется в запретных текстах ордена, пытаясь соотнести облик живых горгулий с набросками в пагубных томах, выискивая путь к спасению её ложного искупления. "Ты всегда слишком глубоко всматривалась во тьму, сестра" мысленно осудила её целистинка. В луч света попало ещё одно уродливое создание. Теперь уже с левой стороны, но оно ускользнуло до того, как Феста успела выстрелить. Значит, твари две, и они обходят её с флангов. Ты должна отправить сообщение, потребовала воительница, уже понимая, чем закончится схватка. Необходимо известить конвент в Санкторум об этом вторжении. Ответа не последовало. Другого выхода нет, металла. Целестинкие yeah. чудовище бросились на фесту, и она утопила голос Авелин в грохоте очередей. Атаковав из мрака, враги двигались с идеальной синхронностью, прижимались к полу и огибали колонны, стараясь сбить прицел воительницы, которая вертелась между ними. Несмотря на размеры и странную манеру двигаться, они приближались с пугающей быстротой и уже тянули когти к целестинке. Ладно, заберу одного, прошептала Феста, резко пригнулась и сосредоточилась на противнике справа. Сервочереп Виталу метнулся вниз, на перерез выбранной цели, жужжа, словно кибернетическая оса. Горгулья отбросила хрупкий автоматон с дороги, но на мгновение замедлилась и целистинка изрешетила ей грудь. Когда враг по инерции пролетел вперед с спутанной грудой конечностей, женщина точным выстрелом разнесла ему череп. Предупредить их! крикнула она в вокс, зная, что уже слишком поздно. Феста развернулась ко второму существу. В навскидку сестра в ему левый бок и отстрелила пару рук перед тем, как оказаться в когтистых объятиях. Гололитический передатчик зазвенел, подтверждая, что сообщение «Авелин» получено орбитальной станцией ретранслятором Оттуда голосовой сигнал будет перенаправлен агентом тайной разведывательной сети конвента. Но искупление было захусловным миром, и даже с выставленным приоритетом Diabolus Exterminis послание Виталы достигнет адресата лишь через несколько месяцев. Безвольно откинувшись в кресле, канонисса не сводила глаз со светящихся рун на пульте управления передатчиком, будто искала в них ответы. Как и остальные древние машины в святилище, Устройство связи обладало собственным источником энергии. Наверное, этому следовало порадоваться. Искушала ли я судьбу? Обратилась Авелин к передатчику. Такой вопрос лучше следовало задать мучению бесконечному, что наблюдала за настоятельницей со стены позади нее. Но Витал еще не была готова к разговору со своим богом. Кроме того, она сомневалась, что сумеет подняться с кресла. За прошедшую неделю её состояние ухудшилось, и дыхание женщины превратилось в удушливый хрип. Ей едва хватало воздуха. Давно надо было передать командование Фесте. Покаилась Авелин в терпеливой машине. Пожертвовав сервочерепом, она больше не видела целистинку, но всё было ясно по молчанию сестры. Я последнее и по счёту, и по важности довершил мысль чей-то голос. Непонятно, то ли ее собственный, то ли мучение бесконечное вынесло к онанисе приговор. А есть ли разница, витала. Женщина усмехнулась, и смешок перерос в кашель, который едва не прикончил ее. Спазмы ослабели до глухих, сотрясающих тело толчков в груди, и Авелин поняла, что в действительности кто-то пытается высадить дверь святилища. Она не уделяла происходящему внимания. Ничто, кроме тяжёлого оружия Астра не могло пробить цельные титановые врата. Настоятельница сомневалась, что у захватчиков найдётся таковое. К счастью, в аббатстве тоже ничего подобного не имелось, иначе еретики уже воспользовались бы его арсеналом. Стены покоев были армированными, и Витала привела в действие щиты купола, что накрыли витражное стекло перекрывающимися металлическими панелями. Никто не войдёт сюда. И никто не выйдет отсюда, объявила. Зашипел вокс, установленный рядом с передатчиком. Канонисса, как слышите меня? С неземной прозорливостью умирающей, Виталу уловила нотки измены в голосе собеседницы. Враг изгнан, доложила сестра Ителька. Но погибли младшие сестры. Вы нужны нам, госпожа. Авелин не отвечала ей. Она ничего не могла поделать с предательницей. И у неё не осталось сил на пустые обвинения. Со временем император принесёт воздаяние отступникам. Воздаяние, прошептала она. Да, такое имя подошло бы лучше. Этелька то требовала, то умоляла Кананису, затем перешла к лести, сменяющейся угрозами, но наконец оставила её наедине с тем голосом, что имел значение. Посмотри на меня, Петала. Настаивал он на теней внутри и снаружи. Скоро, пообещала она. <свят> Пророк убрал щупальца своего сознания из обатства и возвратился в тело, ждавшее за Древняя животная часть его разума жаждала сражаться рядом с последователями, но предназначение запретило ему рисковать, и это было мудрым решением, ведь враг оказался опасным. В ходе штурма вожак лишился большей части своей армии, включая двух сородичей-охотников, но не сожалел о потерях. Пожертвовав собой, они расчистили путь для священной спирали, и скоро на их место придут другие, многие другие. Все едины в священной спирали. изрек пророк в жаждущие умы уцелевших рабов: "И спираль есть всё".